Глава пятая. Куда лучше не ходить? Быть может, я еще пожалею о своем решении, но убивать зерей я не решился. Я стоял сомнением, ощупывая сканером впереди гору крупных валунов, заваливших выход. Чуть перестроив луч сканера, я пробил толщу, пытаясь понять, насколько плохи дела. «Ну, метров двадцать это точно». Сразу после входа нутро пещеры резко опускалась, и обвалившийся свод с радостью ссыпался вниз по склону. Поэтому мне придется копать не только вперед, но и вверх. Дерьмо нулячи! Без особых эмоций, сказал я. Медленно выдохнул, ощущая, что вдыхать полной пыли воздух не стоит. Сбрасывать пока меру зверя не буду. Мои недоброжелатели могут почуять это даже через завал. А нам в пещере зверя который быть может долго и не протянет ласточки в свою столицу сообщать не будут а вот если почуют человека испугаются. кто приедет за мной из оранжевой столицы приспешники ереси если они узнают первыми или воины наместника вздохнув я повернулся бросая все чувства в кромешную темноту опять пещера опять неизвестность но здесь была моя стихия только темнота камни вокруг и напряженные до предела чувства. Теперь, владев магией Земли и чувствуя связь с инфериором, я был только рад, что оказался здесь. Не надо гадать, кто предатель, а кто друг. Я глянулся на завал. В теории можно выбраться, хотя понадобится время. Но на месте ласточек я бы выставил на выходе часового, да еще с простейшими зачатками магии, чтобы тот заранее почуял, что узник выбирается, и сообщил своим. «И что ж тебе нужно?» — спросил я вслух, обращаясь к Мозе, которого прекрасно ощущал снаружи. Я использовал стихию тонко, чтобы звери не ощутили. Ласточки стояли, сгрудившись у входа, и каждый прослушивал гору камней. Я ощущал их внимание в толще породы, но звери не дотягивались своими сканерами. А еще я чуял их страх. Они боялись и меня, и того, что сотворили. «Нет, бездной тут пока и не пахнет». Просто кто-то им промыл мозги, предупредил, что с чужаками надо держать ухо востро. Вот они и держат. Чем руководствовались ласточки? Не знаю. Бездны нет. Меток нет. Просто страх, что все поменяется. Им не нужна война. Смешно. Один из крайних северных приоратов, и здесь царит такой эгоизм. Моя хата с краю. Ох, зря вы так. Я поджал губы. Теперь я с вами буду по-другому разговаривать. Ведь просто хотел дойти до столицы, как зверь, не поднимая много шума. Я что, многого прошу? А еще законниками называется. Да после такого неба просто обязана меру вам обрушить. В инфериоре и так творятся великие дела. Люди и звери сражаются с общим врагом, и сейчас, как никогда, нужно сплотиться. Я посмотрел на потолок и непроизвольно прижал два пальца к колбу. Нужно молиться, нужно чаще поднимать глаза к небу, и тогда никакой бездни помыслов не будет. Великому Каэле нужна помощь обычного человека. Он ждет своего часа, если на пути к... Тряхнув головой, я выругался. Нулячу твою меру, что это? Вырвалось у меня. Когда это я начал так складно думать? Что происходит? Я же не впервые ловлю себя на таких размышлениях. Небо, законы, Каэль. «Ну, Абсолют, погоди!» Я едва не сплюнул. Ответ был ждал совсем рядом. Я чувствовал то же самое, когда искал, несмотря ни на что, девочку Грызе, монстра Инфериора. Назвали тринадцатой Йо. Абсолют назвал таковым бога Каэля. Получается, путь частицы не закончен, и меня опять используют. Если отцовские чувства я не мог отличить от наваждения, да и не хотел, то сейчас высшие силы... Работает грубо, слишком топорно. Есть ли возможность не поддаваться влиянию? Я задумался, со скрипом пытаясь вспомнить хоть что-то, что слышал за все время своего пути. Веру людей, вера зверей, вера нулей. Помощь пришла неожиданно. Мой проповедник перед, на миг подарил желание сесть на корточки. Пол был едва влажным, завал оборвал жизнь слабому ручью, Но вода охотно отзывалась. Я призвал стихию, заставляя влагу собраться в одном месте, затем сгрёб мокрую грязь и, удивляясь такому озарению, начеркал на лбу жирный ноль. Холод на коже немного приободрил, и действительно, мозги стали работать чуть чётче, словно влияние извне исчезло. Я благодарно кивнул в пустоту, потом решил, что настало время действовать. Сделав несколько шагов вниз, я послушал свои чувства. Пока спокойно, пещера не хранила себе никаких опасностей. Я постучал древком, разгоняя тишину. Эхо ударов быстро затухло, слишком тесные своды. «Еще увидимся!» Я послал мысленный привет Мози и более уверенным шагом двинулся дальше вниз. Пока мой план был довольно прост — исследовать ближайшие проходы и, если я прочую где-нибудь короткую перемычку с внешним миром, пробить себе выход там, где нет стражей на выходе. Жалеть сил я не собирался. А вот возвращаться наказывать ласточек или нет, я еще не решился. Ну, если удобное место не обнаружится, придется вернуться и разобрать завал. В принципе, можно будет попробовать усыпить бдительность часового. Вот только я даже не представлял, сколько сил идет на все это, поэтому оставил последний вариант на крайний случай. Не хотелось бы вылезти обессилевшим. Но и далеко в пещеру я тоже решил не пробираться. Встреча с догоном, под деревней ползучих змей, в желтом приорате научила меня. В инфериоре подземелья могут таить настоящие сюрпризы. Используя тонкий сканер, позволяющий пробиваться сквозь толщу, я мог немного ориентироваться. Через пару спусков и несколько поворотов мне стало понятно, что выбраться наружу Действительно легче всего там, где завал. Все чувства показывали, что сейчас я двигаюсь уже на другой стороне каньона в направлении проклятых гор, а выхода так и не предвиделось. Неужели придется возвращаться? Нет, конечно. Навряд ли эти горы достигнут под землей. Судя по виденным сверху вершинам на горизонте, до них очень далеко. Но вскоре пещера пошла строго горизонтально, сканер позволял ощущать поверхность земли, и я решил таки двигаться дальше. «Живите пока», — буркнул я ласточком. Мне очень долго не встречалось никакой живности, и вскоре стало казаться, что затея глупая, тем более под ногами заплескалась вода. Наученный горьким опытом еще с первой своей пещерой, когда я был нулем, я просканировал окружающие стены, и где-то прямо под потолком на стене обнаружились полосы, отличающиеся по цвету. Значит, и эту пещеру затапливает. Ощутив беспокойство, я на миг замер. Вернуться или двигаться дальше? Прикрыв глаза и обрубив все стихии, чтобы представить себя совсем слепым, я сел прямо в воду и думал так несколько минут. Ну же, ты нулем не боялся неизвестности, а сейчас человек. Но с другой стороны, так рисковать — откровенная глупость. Едва слышимый шорох заставил меня резко вернуть все чувства, и уже через миг моя рука дернулась вперед, Насаживая на копье живое стрекочащее существо. Огромная сырконожка, успела только издать удивленный схлип, дернулась пару раз и затихла. Копье, пробив россыпь глаз, глубоко вошло ей в голову. «Привет», — прошептал я. «Давно не виделись». Я спокойно смотрел на животное, не понимая, что ее побудило напасть. Ах, ну да, дерьмо нуляча. Для окружающих у меня же звериная мера, третья ступень. Вот она и рискнула. «Так, здесь есть сырконожки, значит, где-то еще проходы. Им нужна пища, воздух, вода». Светлячок духа на миг осветил пещеры, нырнул мне в грудь, добавив чуть уверенности. «Ладно, пещеры всегда дарили мне что-нибудь, и в этот раз поступим так же». Я двинулся вперед, решив высвободить человеческую миру. Сразу стало легче ощупывать пространство вокруг, и я понял, что впереди в подземном мире Только начиналась активная жизнь. Сырконожки уже не нападали, ощущая превосходство. Пещера стала ветвиться, иногда открываясь огромными гротами, где вода падала откуда-то с высоты. Вот только мне встретились не только сырконожки. Я как раз исследовал один из невысоких проходов. Он поднимался вверх, оттуда вытекал довольно сильный ручей, и мне почудились сверху отблески света но неожиданно в этом же проходе на меня наткнулся огромный муравей спиной он задевал свод своей меры ни в чем мне не уступал и поэтому бросился в атаку без раздумий мне пришлось туго но я отступив обратно в просторную пещеру не позволил монстру вылезти из прохода потому как почуял за его спиной еще собратьев копье заработало каменная жало превратила в месиво глазастую морду а потом я приложив ощутимое усилие раскрыл под муравьем щель. Отколоть кусок, сплющить. Простреленный монстр свалился, покачиваясь под натиском наступающих сзади собратьев. Я лоб, мокрый то ли от пота, то ли от воды, который из прохода вытекало достаточно. Камни подо мной заволновались, меня чуть подернуло в сторону, но я быстро перехватил чужую волю. Муравьи хоть и были высокой ступени, стили, стихии земли со мной сравниться не могли. Я мазнул немного по их разуму, не рискуя погружаться. Мало ли, вдруг у них королева невообразимо сильна и скипятит мне мозги, если бродит рядом. Картинки, чувства, примитивные мысли, воля матки, желающей дать жизнь, еще одной матке. К счастью, она была очень далеко. Это были разведчики. Они прибыли издалека, исследуя новый открывшийся проход. Возможно, эти пещеры будет удобно освоить, чтобы дать жизнь новому муравейнику. Да, здесь полно и опасных мест, а в одной из пещер вообще лучше не соваться. Но здесь тепло, много выходов на поверхность и достаточно воды, а главное — пищи. Физической и духовной. Местные племена зверей, населяющие поверхность, казались муравьям хорошим источником даров. Муравьи, прекратив попытку терзать труп своего собрата, покинули проход, и связь оборвалась. Я лишь поймал их последнюю мысль. Есть обход. Мне в грудь ударился довольно жирный светляк, и неожиданно я ощутил, что чуть лучше ориентируюсь здесь. Что, новый дар? Я потрепал неподвижное насекомое по огромному жвалу, качнув массивную голову. Спасибо. Да уж, желтый приор Гильберт не зря переживал насчет местной фауны. Таких монстров, которые могут завоевывать огромные земли, надо было как-то контролировать. Вот он и искал методы. Наверняка у Гильберта были планы не только насчет шершней. Задерживаться у трупа, зажатого в узком проходе, явно не стоило, потому что сороконожки, которых я всегда ощущал поодаль, вдруг стали разбегаться и исчезать из поля зрения. Сюда двигались более опасные хищники. Подхватив копье, я примерился. Кажется, вон там, между потолком и брюшком, довольно широкая щель. Вдохнув поглубже, я втиснулся между головой трупа и кривой стеной стал пропихивать себя. Дело шло медленно, но верно. Кое-где приходилось погружать пальцы в твердую породу, подтаскивая себя резким рывком. Я вывалился, упав в ручей, как раз тогда, когда со стороны головы муравья показались тени его собратьев, и, кажется, их стало уже намного больше. Труп задергался от гневных посягательств, донесся обиженный стрекот. Они явно злились, что не оставили охрану с этой стороны. «Не сегодня первота раны усмехнулся я. Тут брюшко чуть сдвинулось, отдалилось от меня. Тащить труп вниз было легче, и животные додумались это сделать. Я сразу же вскочил и, пригибаясь, понёсся вверх. Пока вступать в битву мне не хотелось, чувство опасности предупреждало, что здесь этого лучше не делать. Через пару десятков шагов меня вынесло под широкие своды. Где-то сверху пробивался солнечный свет, позволяющее видеть большое озеро посередине. Огромная пещера была круглой, и в нее, к моему несчастью, вело очень много выходов. Черные прогалы зияли со всех сторон, и муравьи могли вылезти из любого. Накинув на себя все маскировки, я просканировал озеро. Кажется, там тоже есть несколько расщелин, но опасности оттуда пока не веяло. Воздух стали наполнять стоки десятков лап, и я, недолго думая, медленно вошел в воду. Слияние со стихией позволяло сделать это, не издав ни звука. Я задержал дыхание и тихонько погрузился, выставив наружу только чувствительные сканеры. Муравьи, какими бы огромными они ни были, оставались муравьями. Так, сидя под водой, я ощутил, что они выползли из того злосчастного прохода, побродили по каменистому берегу, трогая усиками камни вокруг. Их было уже десять, но все чуть ниже меня по мере. Видимо, в пещере я завалил самого сильного. Но их было десять. Вот животные что-то заподозрили, несколько особо наглых вступили в озеро, опустили усики, похлопывая по воде. Я сидел спокойно. Магия этого мира уже давно была мне понятна. Дальше муравьи не полезли. Больше половины особей исчезли в проходах, а в пещере осталось только три охранника. Они сгрудились у той дыры, в которую вытекал ручей видимо обсуждая между собой смерть командира их отряда не сбрасывая маскировки я вытащил голову медленно вдохнул боковым зрением наблюдая за стрекочущими гигантами одновременно мне не давала покоя одна широкая расщелина на дне озера потому что чувство опасности стало тихонько просыпаться видимо там кто-то сидит но его чутья не хватало чтобы меня учуять а вот муравьи сунувшись в воду все же разбудили его тихо сдвигаясь Я перемещался вдоль берега, не делая лишних движений. Стихию воды использовал по минимуму, лишь чуть подгоняя свое тело. Со стороны казалось, что я вообще плыву просто по течению. Вскоре ноги коснулись дна с другой стороны озера. Муравьи так и не повернулись. Они даже затели какую-то драку, защелкали челюстями. Один из них, отступая в стычке, задними лапами наступил в озеро. Привстал, угрожающе поднимаясь, и шлёпнул брюхом по воде. Я так и не рассмотрел, что за дрянь вылезла из-за расщелины. Все произошло мгновенно. Выкинув облако пара, из воды вытянула щупальце, перехватило насекомое поперек тела и утащило с такой скоростью, что водоворот еще долго крутился на поверхности. Мне стоило неимоверных усилий не выскочить и в панике не пуститься в бегство. Я медленно погрузился в беспокойную воду, чтобы муравьи не заметили мою голову, и, наблюдая, как из расщелины, На дне верх поднимается всполохи темной жидкости, и всплывают куски жертвы, я слушал медленное биение сердца. Вот в расщелине мигнул свет, тварь получила дух. Нет, Марк, ты еще не силен. В инфериоре есть такие силы, что просто удивительно, как тут звери и люди вообще выжили. Возможно, если бы нули и первушники не служили высшим мерам, то они бы вообще не выжили. Пусть рабство, но хоть какая-то защита». Я снова осторожно прощупал поверхность. Сверху опять толпа муравьев, но они держатся чуть поодаль от озера, стрекочут, волнуются, и касание их разума прислало мне мысль, что насекомые пометили это озеро как очень опасное. Прошло полчаса, прежде чем я выбрался из озера. Медленно, без единого всплеска, либо тварь была уже сыта, Либо я все же хорошо маскировался, но вскоре мои ноги уверенно стояли уже на сухом камне. «Слава тебе, великое небо!» — прошептал я, прикладывая пальцы ко лбу. «Милостивый Каэль, даже так ты защищаешь!» Я стиснул зубы, оборвав себя на полуслове. Пальцы уже не ощущали грязи на лбу, кругляшок стерся. И опять эти мысли. Излишняя религиозность. Да ну твою-то меру! Сначала память отказывала потом ангел с демоном чуть с ума не свели, а теперь еще и это. Я порыскал вокруг, пытаясь разыскать грязь, но здесь были только крупный гравий и камни. Нечем мне намазать нолик просветленного. Дерьмо нулячий, Марк. Со свистом выругался я. Когда ты уже привыкнешь, что ты маг Земли. Присев, я с помощью магии раскрошил горсть камней в мелкую пыль, потом смочил водой. Новый кружок и снова чуть полегче. Может, оно и неплохо, что я становлюсь таким религиозным, и меня тянет к небу. Но мне хотелось думать своей головой. Дыра в высоком потолке, откуда лился свет, казалась мне недосягаемой. В принципе, можно помучиться и попробовать забраться, погружая пальцы в камень. Вот только порода тут твердые. Пока доберусь до верха, много сил потеряю. И есть шанс, что в озеро посыплются осколки. Как далеко эта тварь вытягивает щупальца? почуть ли она меня на потолке. Новый стрёкот в одном из проходов сдвинул меня с места, и я, недолго думая, нырнул в тёмную дыру рядом. Сканеры не выдавали в ней живых существ, и я замер, решив переждать здесь. Опять муравьи. Волнуются, что-то обсуждают, клацают челюстями, ругаются, спорят и лезут в драку. Вот один активнее всех, двигающий усиками, подкрался к озеру, схватил челюстями массивный камень и сбросил в воду. Тот перекатился пару раз и замер, выглядывая покатым боком. Муравьи на берегу замерли. Активисту не повезло. Тварь из озера была слишком быстрой, и мне опять не хватило меры, чтобы разглядеть. Кажется, даже вода не выдержала скорости и вскипела облаком пара в том месте, где вылетела щупальца. В этот раз она пробила муравья насквозь, обхватила поперек тела, и, ломая его резкого рывка, пополам втащила в озеро. Брызги от удара по воде разлетелись по всей пещере, даже в меня прилетел свежий влажный ветер. Я судорожно сглотнул. Камни в воду лучше не бросать. Муравьи неожиданно успокоились. Посовещавшись, они опять гуськом нырнули в тот проход с ручьем, и пещера опустела. Я выглянул из своего укрытия и с тоской поднял глаза на дыру в потолке. Добраться-то можно. Но как бы это ни стало моей последней попыткой, возможно, так и питается эта тварь. Любопытное животное на поверхности заглянет в яму, вниз полетит грязь и пыль. Значит, щупальца достают и до потолка. Еще можно попытаться ее обнулить. Если успею до гибели. Я усмехнулся. Вот именно что если. А если вернуться назад? Прошептал я, усевшись в темном проходе. Другого варианта не было, либо двигаться дальше, натыкаясь на опасности до тех пор, пока какая-нибудь меня не убьет, либо... Долго скучать мне не пришлось. Из глубины дыры, в которой я прятался, чем-то повеяло, чем-то знакомым, где-то я уже это чуял, причем уже не раз, и вот совсем недавно тоже было. Нет, последний раз это не я почуял. Видения, которые подарили мне муравьи, все не отпускали меня. Они ведь думали еще о какой-то опасной пещере и туда тоже боялись ходить. Этот запах, эта сила. Что там было, я разобрать не мог. Слишком хаотичные и примитивные мысли. Просто какая-то сила, которая отпугивала животных на уровне инстинктов. Но меня впервые посетило чувство, что мне до боли знакома эта сила.